Она сосредоточила внимание на книгах Глории. Это были тонкие брошюрки со старомодными обложками, на которых была изображена красивая блондинка с правильными чертами лица, обязательно на фоне какого-нибудь романтического ландшафта. Иногда Глория представала в бальном платье или напротив строгом костюме, но, как правило, за ней бушевал либо шторм, либо возвышалась гора, либо расстилались бесконечные золотистые дюны. Уиллоу просмотрела всю стопку, прикинув, что в каждой из книг содержится не более 70 тысяч слов. Это не составляло и половины объема ее собственных романов. Она выбрала три для прочтения и легла на диван с лютиками для подружки невесты. Через полтора часа она закончила читать с неприязненным чувством. Посмотрев еще две книги, она поняла, почему Посси Хекет испытывала брезгливое отвращение к романам Глории. На первый взгляд они были интересны, хотя излишне сентиментальны. Их стиль оставлял желать лучшего. Рассказывалось в них о прелестных невинных девушках. Героиня влюблялась в сурового жестокого мужчину и будила его нежность своей преданностью и любовью. Все героини были удивительно красивы, с точенными носиками и сияющими глазами, чарующими улыбками. Все они, как отметила Уиллоу, были одеты в шелка. В одном романе это был воздушный шарф, в другом – вечернее платье, в третьем, помимо блестящего туалета, пышные волосы героини, переливающиеся как шелк. Уиллоу улыбалась при каждом повторении одних и тех же эпитетов. зная, как легко привыкнуть к некоторым стереотипным фразам в любой книге. У нее тоже наблюдался этот распространенный недостаток. Особенно ее раздражало то, что все героини Глории мечтали о женитьбе как о награде за их добровольные страдания. Они достигали заветной цели на последней странице романа, хотя в действительности победа означала конец их жизни. Думая о стереотипных сюжетах романов Глории, Она вспомнила подробности оригинальной версии. В «Чудовище и красавице» героиня спасает не только чудовище, но и своего жестокого отца. Как будто сказочник, так же как и Глория, был убежден, что величайшее достижение женщины пожертвовать собой ради спасения погибающего или все сокрушающего нравственного урода. «Какое заблуждение!» – громко сказала она, бросив последнюю книгу на пол. Она пыталась убедить себя, что глупо связывать философию Глории со своим сложным отношением к Том. Уиллоу стала перечитывать те места сочинений Глории, которые особенно потрясли ее. Под внешней романтичностью скрывалось нечто болезненное, оправдывающее насилие, что объясняло ужас по си. которые вызывали эти, на первый взгляд, невинные увлекательные романы. Закончив читать, Уиллоу откинулась на подушке, думая о женщине, написавшей эти книги. Было ли восхищение поведением мужчин-садистов сродни любованию собственной жестокостью, которую она просто не могла воплотить в жизнь, или чувство было навеяно воспоминаниями детства о страшной сказке, Уиллоу также перечитала статью по Си. «Почему?» — громко спросила Уиллоу сама себя, желая еще сильнее, чем прежде, откровенно поговорить с Глорией, чтобы найти ответы на мучившие ее вопросы. Почему она хотела, чтобы женщины были так смиренны и безропотны? Что из того, что она проповедовала, было неосознанным, а что умышленным? Когда Уиллоу отчаялась поставить себя на место покойной писательницы, то отправилась в спальню, решив отдохнуть. Она легла, наслаждаясь возможностью вытянуть ноги во всю длину кровати, не думая о том, что заденет Тома. Уиллоу устроилась поудобнее и заснула. На следующее утро она пробудилась с улыбкой на губах, все еще под впечатлением сна. Ей приснилось, что она лежала на мягкой траве в прибрежной тени, опустив ноги в прохладную воду, окруженного деревьями пруда. Когда уилову проснулась, она рассмеялась. Трава в ее саду была жесткой и колючей. Пройдут годы, прежде чем ее дивный сон станет явью.